Глава пятая. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. Образованность в России в первые семь лет царствования Елизаветы 1741-1748 годы. Царствования, занимающие последние десятилетия первой половины XVIII века и первые десятилетия второй половины царствования Елизаветы. представляет заметную перемену во внутренней жизни русского общества. Употребляя общепринятое выражение, историк имеет право сказать, что онравы смягчаются, к человеку начинает относиться с большим уважением и умственные интересы. начинают находить более доступа в обществе, которое начинает чувствовать потребность высказаться, вследствие чего являются начатки литературы и попытки обработать, облагозвучить орудие выражения, пробивающиеся мысли, язык. Эта перемена должна была произойти от разных причин. прежде всего от естественного роста, естественного развития русского общества, по тому направлению, которое было усвоено в эпоху преобразования, каковы бы ни были препятствия, развитие должно было совершаться в сильном и живом народе. Во-вторых, Россия, вошедшая в общую жизнь европейских народов, должна была подчиняться влияниям среди негосподствовавшим. Сильное литературное движение на Западе, охватывавшее всю Европу при господстве французского языка, содействовало повсюду возбуждению вопросов о человеке и обществе. Соседняя Германия почувствовала это влияние, почувствовала его и Россия, и, наконец, многое зависело от условий, времени, и в государстве самодержавном зависело от характера царствующего лица. Описываемое время оставило по себе приятные воспоминания в народе, несмотря на то, что за ним почти непосредственно следовало блестящее катерининское время. Этому, разумеется, содействовала печальная память и предшествовавшее царствование Анны Бироновщина и слабое, бестолковое правление Анны Леопольдовны, не дававшей обеспечений ни в чем, или совета подняла славное знамя отца своего. и успокоило оскорбленное народное чувство, ясным для всех стремлением неуклонно следовать главному и самому важному для народа правилу, нисколько не ослабляя связи с Западной Европой, давать первенствующее значение русским людям, в их руках держать судьбу государства. Восстановление учреждений Петра Великого в том виде, в каком он их оставил, постоянное стремление дать силу его указам, поступать в его духе сообщали известную твердость, правильность, систематичность действиям правительства, а подданным уверенность и спокойствие. Тем более, что следование правилам и указам Петра не было рабским, мертвым подражанием чему-то отжившему или отживающему, ибо не являлось новых потребностей, которые вызывали новый дух и новые формы. Напротив Известные, хотя и бессознательные реакции, известные уклонения от духа и форм Петровых, сделанные с 1725 года, оказывались вовсе не бесполезными для государства. становились на твердую почву, указавшие, какому образцу будут следовать. А между тем это следование по стопам преобразователя было спокойное и легкое, чуждые волнения преобразования, как уже свершившегося. Правительство отличалось миролюбием, а между тем войны им введенные ознаменовались блестящими успехами. Это спокойствие, довольство, удовлетворение главным потребностям народным заслужило Елисаветинскому времени приятную память, особенно по сравнению со временем предшествовавшим, чему много способствовал, как уже было сказано, характер императрицы. который выразился всего резче в том, что народ должен был отвыкнуть от ужасного зрелища смертной казни. Законно уничтожавшего смертную казнь не было издано. Вероятно, Елисавета боялась увеличить число преступлений, отнявшие страх последнего наказания. Суды приговаривали к смерти, но приговоры эти не были приводимы в исполнение, и в народное воспитание вводилось великое начало. Мы хорошо знаем препятствия правильному ходу народного воспитания в России в XVIII веке, и наше дело — следить по возможности, во сколько, откуда и в какой форме являлось противодействие этим препятствиям. Восточные дикари, вступавшие в русскую службу, продолжали разделываться друг с другом по своему старому обычаю. В 1744 году генерал-лейтенант Грузинский царевич Бакар велел своим людям схватить служившего в Остроганском гренадоне капитаном Грузинского же князя Назарова, бить и волочить его за ноги по улице. Бакару призвали в сенат и объявили ему указ государни, что ему не только в резиденции, но и нигде такой своевольной продерзостичинить не надлежало. и хотя он царевич по указам надлежит тегчайшему штрафу, но ее императорское величество из высочайшей милости указать соизволяет, чтоб он князя Назарова во всем удовольствовал немедленно, а если не удовольствует, то поступленно будет с ним по указам. В 1745 году Прокурор коммерц-коллегии Самарин представил в Сенат, что ассистер Красовский отказался подписать журнал, ибо в нем не сказано, как президент князь Юсупов в судейской ударил солдата по щеке, причем и сам Юсупов говорил, что солдата ударил. Государство нуждалось в деньгах, и явились люди, которые предложили средства добыть деньги. В начале 1748 года двое белгородских купцов Ворожайкин и Турченинов донесли, что, несмотря на указы Петра Великого, многие носят бороды и русское платье, и просили, чтобы позволено им было таких преследовать, обещаясь доставить в казну на 1748 год более 50 тысяч рублей от штрафов с бродачей. Но сенат решил Ворожайкину и Турченинову отказать, ибо смотреть за исполнением указа в оббородах и русском платье поручено губернаторам, воеводам и раскольничьей конторе. В семейных отношениях, даже в высших слоях общества, сильно отзывалась иногда старина. В 1746 году жена экипаж мейстра Конана Никитича Зотова Марии Прокофьевна по смерти мужа осталась беременна и родила сына Конана. Но после родин дворовые ее люди, мужчины и женщины, убежали из Петербурга в Москву к Патчельц мою Зотовым и подали челобитную, что вдова Зотова родила мертвую дочь, а мальчика принесли подставного, чтобы лишить Патчельц наследства. По всему оказывается, что челобитие было ложным. Вне дома правительство должно было вооружиться также против старого явления. В декабре 1743 года Сенат велел в камер-кантору подтвердить указом, что в торговых банях мужчинам и женщинам париться вместе было запрещено и смотреть за этим накрепко, а кто будет допускать, таких штрафовать безо всякой пощады.